Глава 19 Ветка Тиса. Тишина, царившая в штабе, была не просто тишиной, она дышала шелестом страниц, пространство комнаты словно сжалось, отгородившись от всего, что мешало работе. Горшков сидел за своим столом, сутулившись над увесистой папкой. Иногда делал пометки на полях и в своем блокноте, но чаще просто читал документы. Анна сидела прямо, руки лежали на столе ладонями вниз. Лицо было сосредоточенным брови нахмурены, глаза чуть приоткрыты, как будто внутри нее, как в электронном устройстве, уже шло сканирование. Она бегло просмотрела несколько листов с перечнем приобщенных материалов, решив начать с протокола первичного осмотра. Но прежде вынула из дела и положила перед собой фотографию с места преступления. «Теперь протокол». Пожелтевшие листы были напечатаны на машинке с незначительным смещением букв и заметными следами правок. Анна склонилась над протоколом и стала читать. 12 октября 1992 года, 10 часов 30 минут. Место осмотра – город Светлая Гавань, набережная в районе морского вокзала. Оперативная группа в составе следователь прокуратура Н.Н. Савиных, оперуполномоченный лейтенант Лемешев А.А., судебно медицинский эксперт т г балуев понятые а н бобров м их коган объект осмотра труп мужчины, возраст приблизительно 30-35 лет европейные расы среднего телосложения стерхова на мгновение замерла и подумала удивительно как бывает слова черные плоские напечатанные а как задевают она перевернула страницу Тело обнаружено сидящим у бетонной стены пропета голова наклонена к левому плечу, глаза открыты. Внешних телесных повреждений не зафиксировано. Одежда, серая куртка, черные брюки, белая рубашка. Документов, удостоверяющих личность неизвестного, в карманах одежды нет. Анна провела под строчкой ногтем, выделив главное. Его сюда посадили, или он сел, пока был живой? Почему именно здесь, на набережной возле стены? Она посмотрела на фотографию, в памяти всплыла человека с Саммертона, та же поза, тот же взгляд мертвых глаз, словно эхо другой смерти, прошедшей сквозь годы и расстояния. Совпадение или послание? Спросила себя Анна и продолжила чтение. В левом кармане куртки обнаружен скомканный обрывок бумаги с надписью «Не жди меня долго». На обороте зафиксированы следующие знаки. «SW 4.11 ПАК» В правом кармане найдена ветка тиса. Стерхова подалась вперед, перелистала документы, отыскала клочок бумаги. Запечатанный в прозрачные пакеты, подшитые к делу, открепила его и положила перед собой. Не жди меня долго, что стоит за этой надрывной фразой. Прощальные слова женщине перед смертью или совет подельнику. Она перевернула пакет с запиской и наоборот увидела шифр. СВ 4.11 ПАК. О.К.Е.А.Н. На секунду пустота. Потом автоматический импульс, рука придвинула блокнот и взялась за ручку. Она аккуратно переписала шифр, потом откинулась с кресла и устремила взгляд на противоположную стену. Координаты или пароль СВ похожи на СОУТ Указание юго-западного направления с координатой 4.1.1. «Еще один вариант. Сектор Вест, западный сектор». Прихожа открылась, и тут же захлопнулась дверь. В комнату вошел криминалист Карипанов. «Хорошо, что застал вас здесь», — произнес он, глядя на Анну. «Здравствуйте, Яков Михайлович. Есть что-то новое?» Карипанов подсел к столу. «Не то чтобы новое, но есть кое-какие соображения. Поделитесь. Не дает мне покоя этот песок. Что с ним не так?» Смотрел на фотографии, так и эдак, думал, сопоставлял, не получается ничего. Что-то с этим песком не так, сами посудите. Если убийца принес его на подошвах, после дождя на полу остались бы следы с определенным рисунком. А здесь следов нет. Я же говорю, смотрел так и эдак. Создается впечатление, что песок нарочно принесли и рассыпали, причем больше, чем нужно. Но зачем это было нужно преступнику? «Возможно, хотел показать, что в отеле он пришел с улицы. А на самом деле было не так?» «Ну, сами решайте». Криминалист хлопнул себя по коленям и поднялся, чтобы уйти. Но стерх восстановила его. «Вам стоит взглянуть на это». «Давайте». Он снова опустился на стул. Анна придвинула к нему пакет с клочком бумаги. «Вот. Что за шифр?» Спросил крипанов но, взглянув наоборот, кивнул. «Понятно. Что думаете по поводу этих символов?» «Если отбросить избыточный, можно догадаться, что ПАК — это пацифик. Стало быть, тихий. О.К.Е.А.Н. Очевидно, океан. Все вместе — тихий океан. Но зачем его шифровать? Нужно подумать». Криминалист сфотографировал шифры на телефоне и пообещал. «На досуге помаракую». «Давно работаете в следственном отделе Светлой Гавани?» — спросил Истерхов. «22 года, почти 23». «Фамилии Савиных, Лемешев и Балуев ни о чем вам не говорят?» крипанов покачал головой. «Нет, пожалуй, хотя подождите, фамилия Балуев встречался мне в документах. Да-да, он был сотрудником криминалистической группы, но я его не застал. Пришел на службу значительно позже. Значит, никто из этих сотрудников сейчас в отделе не работает?» «Насколько я знаю, нет». Яков Михайлович обернулся к Горшкову. «Вась, может, ты слышал?» Тот поднял голову и посмотрел в их сторону. Несколько секунд он просто смотрел и молчал, потом проронил. Про таких никогда не слышал. «Понятно». Крепанов поднялся и уже направился к выходу, когда Стерхова вдруг спросила. «Скажите, тис распространенное дерево в здешних местах?» Криминалист обернулся. «Встречается локальное и крайне редкое. Значит, не широко», — уточнила Анна. «Во Владивостоке, в Ботаническом саду он точно есть. Можете съездить и посмотреть. Если не секрет, с чем связан вопрос?» «В кармане неизвестного нашли ветку тиса. Наверное, был в Ботаническом саду», — пошутил Яков Михайлович и, уходя, предупредил. «Буду нужен, звоните». После ухода криминалиста Стерхова продолжила изучение следственных документов. На очереди было заключение судебно-медицинского эксперта, подписанный, зарегистрированный и подшитый к делу документ. Несколько страниц на серой бумаге. Глаза заскользили по напечатанным строчкам. На лице теле видимых признаков насильственного воздействия, царапин, ссадин, кровоподтеков не обнаружено. В теменной области головы слева округлая гематома диаметром около 5 сантиметров Без нарушения целостности кожных покровов с четкими границами, плотная на ощупь. Кто-то крепко приложил, подумала Анна и снова склонилась над документом. Смерть наступила в результате асфиксии, удушья. Объективные данные свидетельствуют об общей гипоксической реакции организма и отеке легких. Понятно, кивнула Стерхова. Сначала вырубили ударом по голове, потом задушили. Признаков, характерных для механической асфиксии, петлевых удавочных борозд, кровоизлияния в мягкие ткани шеи, переломов подъязычной кости и хрящей гортани, не обнаружено. Она удивленно вскинула брови. То есть, не душили, но сдушили. Как это понимать? На секунду в памяти всплыло лицо Воронина в зашторенном полумраке с широко раскинутыми руками. Но там хотя бы было понятное орудие убийства. она продолжила читать заключение. Имеющаяся гематома по своему характеру и локализации не могла послужить причиной смерти, а могла быть получена за короткое время до наступления смерти, либо в момент падения. Она перелистнула страницу, потом вернулась, чтобы перечитать. Причиной смерти явилась острая асфиксия неустановленного механизма, без явных признаков насильственного сдавливания шеи. «Неустановленного механизма», — повторил Стерхова вслух. Следов нет, а человек мертв. Услышав ее голос, Горшков поднял голову. «Что — Что? Она прочла ему отдельная абзац заключения заключении судмедэксперта и спросила. — Что думаете? Горшков устало выпрямил спину и крякнул. — Был у меня похожий случай. Два отморозка сдушили подельник Один фиксировал, другой накинул на голову полиэтиленовый пакет и держал, пока бедолага не задохнулся. Все чисто и никаких повреждений. «Похоже на то», — сказала Анна. «Только в нашем случае его сначала вырубили ударом по голове». «Тоже нормально», — сказал Горшков и вернулся к своей работе. Стерхова встала, прошлась по комнате и, размявшись, устроилась за соседним столом. Включила служебный компьютер, щелкнула мышью и забила в поисковую строку два слова. «Бухта тревожная». Она смотрела на экран, где в высоком разрешении открылась спутниковая карта «Юго Приморья». На карте бухты, заливы, холмы и перевалы. Справа темная гладь залива, Пассиета. Слева граница Северной Кореи, городки Уам и Насон. извилистые нити дорог, горы, леса и редкие точки маленьких деревень. Она включила режим просмотра местности, но вместо подсвеченных дорог увидела лишь синие точки, разрозненные фотографии этих мест. Щелчок мыши по синей точке и на экране появилась четкая фотография «Бухта тревожная». Умыс Хабан. Молчаливое, плотное, обволакивающее. Скалистый берег врезался в море, вдоль него тянулась полоса отполированных камней. Вода у берега казалась прозрачной, но по мере удаления постепенно темнела и становилась угольно-черной. Стерхова придвинулась ближе и пристально вгляделась в экран. Лес начинался с нижнего уровня берегового склона и стоял очень плотно, ни тропинки, ни вмятины. «Пейзаж безупречно нейтральный. Природа ничего здесь не прятала, она не подпускала. Тут я бы точно не высаживалась», — проговорила Анна, не замечая, что произнесла это вслух. Она закрыла вкладку с фотографией и вернулась к спутниковой карте мыса Хабан. Камни, кроны, деревья в затаенной тени. Вдруг взгляд зацепился за какую-то форму. Среди дикой природы, где деревья должны расти хаотично, отчетливо появились прямые линии. Анна увеличила масштаб, контуры прояснились и стало понятно, что это не игра «Света и тени», а гигантский иероглиф из растущих деревьев. Чуть подумав, Стерхова открыла другую вкладку и написала в поисковой строке мыс Хабан, японская батарея, иероглиф из деревьев». Уже через минуту она отыскала подробный очерк. Из него удалось узнать, что на мысе Хабан действительно когда-то базировалась японская артиллерийская батарея. Орудий давно уже нет, но остались бетонные основания, ржавые петли обломки железных лестниц. Заросшие мхом, погребенные под опавшей листвой и ветками, они еще могут многое рассказать. Рядом с батареей японские солдаты высадили тисовую рощу в форме иероглифа Ги, которая означает честь, долг и верность. Устерховой пересохла в горле, она опыскала взглядом графин с водой и, не найдя его, направилась к мини-бару. Достал оттуда маленькую бутылку минералки и залпом осушил ее. В висках пульсировала ветка тиса в кармане Головенко. Он там был, ступал по этому берегу, шел через тисовую рощу. Осмыслив догадку, она прошла к окну и сдвинула штору. Вид на берег Тихого океана ничего ей не дал. Перед мысленным взором нарисовался берег мыса Хабан, отполированный временем камни и лес на склоне горы. «Если нападение на океаниду действительно произошло в бухте тревожное», — думала Анна, — «то пираты пришли не с суши. Но они пришли на северине, который следовал за океанографическим судном». Головенко был с ними, но после того, как захватили океаниду, он почему-то не ушел на ней в Японию, а сошел на берег. Пробрался через тисовую рощу иероглиф, дошел до первого населенного пункта и по какой-то причине вернулся в светлую гавань. Горшков оторвался от документов, скинул голову и посмотрел на Стерхова. «Что вас так взволновало, Анна Сергеевна?» Она подзвала его к компьютеру и ткнула пальцем в иероглиф на мониторе. «Тисовая роща. Мыс Хабан?» — нахмурился следователь. «Ну, вот вам и ветка. Теперь понятно, откуда она взялась у Головенко».